Глава 31. Ну, неопределённо протянула я, пытаясь понять, как вместить всё своё абстрактное недовольство в несколько определённых ёмких фраз. Получалось так себе. Ладно, не получалось совсем. Но когда это меня останавливало. При первой встрече вы меня связали и назвали воровкой. напомнила я капитану день нашего знакомства теперь же взяли за правило водить меня по дворцу в чём ни попадя в этот раз я дал возможность одеться парировал лорд кайдель видите я исправляюсь ничего подобного скептически хмыкнула я всем своим видом показывая что пути исправления эльф даже не видел и уж тем более не встал на него Вы не дали мне возможности привести себя в порядок и, так сказать, попудрить носик. Вместо этого, повалоклив в том, в чём меня угораздило открыть вам дверь, между прочим, я в этом спала. Между прочим, мельня находится довольно далеко от вашей комнаты. Вы при всём желании не могли, как вы изящно выразились, попудрить носик. И неужели вы спали в сапогах? Не менее иронично откликнулся эльф Если он рассчитывал сразить наповал сарказмом, то сильно просчитался. Я за более традиционные способы ухаживания: цветы, вкусности, прогулки под луной. Банально, но приятно. Лорд Кайдаль, я небольшая поклонница общественных бань и никак не могу понять, зачем мне ходить в мыльню, которая, как вы упомянули, находится от моей комнаты на довольно приличном расстоянии, если у меня имеется замечательная комфортная ванная, много горячей воды и ароматной пены. И раз уж зашла речь о том, в чём я сплю, отвечу, В своей собственной постели я могу спать в чём угодно, хоть в валенках и шубе. И раз мы не муж и жена, то вас это вообще не должно касаться. Лорд Кайдэль открыл было рот для ответа, но со стула с высокой спинкой раздалось осторожное покашливание. Его величество король напомнил нам о своём присутствии. Я бы хотел поговорить с леди наедине, кратчево сообщил он. Айнель с капитаном уставились на эльфа с таким видом, будто столетия стоявшая тишина вдруг отрастила губы и поздоровалась. Надо отдать должное королеве, она первой пришла в себя и даже выдала довольно милую улыбку мужу, прежде чем с светским тоном предложила лорду Кайдалю осмотреть сад с высоты птичьего полёта из окна соседней комнаты. Капитан наверняка видела растение миллион раз, но сделала вид, будто это самое сокровенное желание. Изящным движением ноги королева откинула перекрученный шлейф назад, причём умудрилась сделать это так, что ткань не запуталась, чем нагло избежала позорного падения, которое я ожидала с таким предвкушением. Айнэль продифилировала к двери. Каждый шаг её был отточен веками тренировок, и она шествовала с таким видом, будто делала одолжение всем в этой комнате, включая ковёр, на который ступали ножки в атласных туфельках. Как только прекрасная эльфийка поравнялась с лордом Кайделем, последний пристроился в килеватер и гордо замаршировал за ней. Даже галантно дверь открыл перед величиством. Ещё бы, высокородная, невольно подумалось мне. Её в спину толкнёшь, надолго присядешь, а то и на эшафот прогуляешься. Арденэль терпеливо подождал, пока дверь за благоверной и капитаном захлопнется, и только когда мы остались наедине, поднялся на ноги. Гибкие движения хищника буквально завораживали. И вообще, он чем-то напоминал сытого кота. Пусть сейчас он урчит и доволен, но в его мягких лапах спрятаны острые когти, а во рту не менее опасные клыки. Эльф медленно, словно нехотя, обошёл вокруг меня. Внутри было стойкое ощущение, будто большой хищник кружит вокруг, высматривая, как бы получше напасть. Ужасно хотелось обернуться, но нельзя. Хищник может счесть это за слабость и атакует. И я в очередной раз пожалела, что не захватила с собой мечи. Пытаться угрожать королю в его собственном дворце совершенно дурацкая идея, более того, самоубийственная. Но мне было бы спокойнее, имея пару клинков за спиной. Собственная ванная. Переспросил он таким неопределённым тоном, что и не разберёшься, ждёт ли он ответ или нет. На всякий случай кивнула. Зачем хамить без повода. Да и чёрт его знает, зачем этому блондину понадобилось остаться со мной наедине. Лучше его не злить. Пока. И что же мне с вами делать? Задумчиво протянул эльф. Простите, отпустить? С надеждой подсказала я. Меня всё ещё можно выслать из города вместе с тигром? Нет, твёрдо положил конец моим надеждам король. Нет. Возмутилась несправедливостью я. Нет. Да зачем я вам вообще сдалась? Я пью, курю. Ладно, уже не курю, но это не важно. Теряю магов. Словом, от меня одни неприятности. Вышлите меня и дело с концом. Не хочу вас расстраивать, леди, но у меня на вас большие планы. Его величество встал напротив меня и улыбнулся. В этот момент я поняла, что попала как никогда раньше. Вот же чёрт. Я судорожно сглотнула, нервно облизнула пересохшие губы. Неужели? Разумеется, стали бы с вами так возиться, если бы не приняли решение оставить вас в клане. Всё просто. Вы держите лабиринт, проводите через него наших воинов. И да, выходите замуж. Думаю, хороший муж уершит вас от глупостей. Правда? А если я вовсе не собираюсь замуж, да и один жених у меня уже есть. Я даже помахала рукой с кольцом с янтарём, до сих пор украшавшим мой палец как знак помолвки с демоном. Дорогая, вы не клялись ему в верности до гроба перед алтарём помолвки? Довольно часто разрываются. Ничуть не расстроился король. Похоже, у него на любой вопрос заготовлен ответ. Какой молодец! Здорово. Теперь у меня целых два жениха. Понятное дело, беда не приходит одна. Преисполнилась пессимизмом я. И всё равно я против скорополительного замужества. Да и не подходим мы друг другу. Не понимаю, зачем же так упорствовать? Да, вы из разных рас, но физически прекрасно подходите друг другу. О том, что это возможно, свидетельствуют полукровки, рождённые от подобных связей. Уверяю вас, эльф возраста лорда Кайдаля вполне способен сделать ваш брак гармоничным во всех областях. Я удивлённо выторщила на его величество глаза. Это на что он эльфийская морда намекает? Что брюнет зверски хорош в постели и после выполнения супружеского долга я, если и смогу ходить, то чудить уже нет? Ха, нашли, чем меня заманивать. Нет. Интим меня, конечно, интересует, но должны же быть с мужчиной какие-то другие интересы, кроме постели. Я не выйду замуж за лорда Кайдаля, окончательно упёрлась я. Что бы ни думал себе на этот счёт король, но заставить кого-то вступить в брак против своей воли возможно было только в дремучем средневековье. Да и я не вхожу в число его подданных. Вот имя, пусть и командует. Вас не устраивает конкретно этот кандидат? Снисходительно усмехнулся высокородённый. Мы всегда можем подобрать вам кого-то другого. Может, у вас есть кто-нибудь на примете? Я тяжело вздохнула. Разговор стал сильно напоминать попытки объяснить слепому, что такое красный цвет. Что бы я ни говорила, его величество упрямо гнул свою линию, отметая моё мнение на этот счёт. Ну что ж, Я не менее упряма. Посмотрим, кто кого переупрямит. Меня не устраивают все эльфы в целом. Почему? Только не говорите, что ждёте большой и светлой любви, о которой потом бард станут веками слагать песни. Голос Арденеля настолько сочился сарказмом, что хоть в банки разливай и на бутерброды намазывай. Беда многих женщин в том, что они наивно принимают баллады за ежиных певцов за чистую монету, тогда как далеко не каждый мужчина в состоянии совершить ратный подвиг во славу своей возлюбленной. И это хорошо. Будь иначе, у нас не осталось бы ни драконов, ни грифонов, ни вообще кого-либо сколько-нибудь крупного. По лесам гуляли бы только ежи, ну и разве что кролики. Слова эльфа заставляли невольно задуматься. Действительно ли я жду принца на белом коне и большого и светлого взаимного чувства? Где-то в глубине души, наверное, да, жду. Глупа, но такая я уж оптимистка местами. Но если хорошо подумать, я столько раз обжигалась, что любой принц, будь он весь оклеен рекомендательными письмами от фей крестной, будет очень подозрительным субъектом, которому определённо что-то надо от меня и явно не страстных ласк. Ну, или не только их. Не думаю, что убийство кого бы то ни было даёт право на успешное сватовство, ответила я. Например, мы вчера с его светозарностью и грифоном убили чёрного дракона. Это точно не делает нас женихом и невестой. И да, я не рассчитываю на сказочную любовь. Я достаточно взрослая девочка, чтобы видеть разницу между романтической балладой и реальностью. И к слову, многие из красивых песен закончили не менее красиво, а трагично. А эльфы меня не устраивают сразу по нескольким причинам. Во-первых, слишком уж красивые. У нас, говорят, за такого выходить для подруг. И муж под присмотром, и подруги всё ближе и ближе. Во-вторых, вы эльфы, народ долгоживущий. Я же при определённом везении могу дотянуть лет это так достаточно небольшим, и не уверена, что к столетию сохранюсь в том же виде, как сейчас. В итоге супруг будет молод, я превращусь в злобную коргу, которая никак не помрёт, чтобы освободить мужа. Очень миленькая перспектива. Вы убили дракона. Скорее уточнил, чем спросил Арденэль, но тем не менее я ответила: "Да, но это целиком и полностью идея его светозарности. Так что все зачем и почему к нему?" "Непременно", заверил король. Тогда вернёмся к теме нашей беседы. Вам не стоит опасаться, что муж переживёт вас. Вы убьёте его на погребальном костре? Ужаснолась я. Варварские обычаи, но я о таком читала. Правда, там обычно жена шла на костёр започившим мужем, но кто эти хельфов знает? Может, у них всё с точностью до да наоборот. Нет, до этого не дойдёт. Насколько я понял, в вас есть кровь древнего дракона. Может ее и её немного, но даже мизерное количество способно повысить ваше долголетие. К тому же, лорд Еринель зовёт вас своей сестрой, и, как мне кажется, делает это не просто, потому что иногда вы даже ощущаетесь как эльфийка. А насчёт верности, лорд Кайдели знает, что такое честь и изменять вам не станет. Конечно, не станет, серьёзно кивнула я. Ведь я не выйду за него замуж, Поэтому что бы он ни сделал, изменить он мне не сможет. Замечательно, задумчиво протянул Ардонель. Иными словами, мы начинаем разговор сначала. Считайте, как знаете, а я замуж только потому, что это кому-то надо, не пойду, заставить меня вы не сможете, гордо вздёрнула подбородок я. На самом деле, смогу, зловеще изрёк он. Это даже не очень сложно. Что вы мне сделаете? На всякий случай поинтересовалась я, сильно сомневаясь, что эльф станет причинять мне вред. Он же хочет, чтобы я провела других эльфов по лабиринту, значит, должна быть в состоянии это сделать. Его величество, ответил не сразу. Он медленно совершил ещё один круг, будто примеривался, стоит ли меня есть прямо сейчас или оставить на завтрашний обед вместо закуски. Вам, моя страптивая леди, совершенно ничего. Слышал, простые люди говорят, можно уговорить лаской или таской. Ну что ж, с лаской, пожалуй, мы уже закончили. Переходим ко второму пункту. У вас так восхитительно много спутников. Он растянул губы в хищной улыбке, и от этого целый полк мурашек пробежал по спине. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: настала очередь угроз. А у меня есть великолепные специалисты по пыткам. Они невероятно обрадуются своей внезапной востребованности. Навыки, конечно, немного подзабылись, но ничего, вспомнят со временем. Но мои друзья ни в чём не виноваты. Возмутилась я несправедливостью правителя. О, это совершенно неважно. Улыб Кардонеля стала ещё шире и всё больше напоминала волчий оскал. Да и спрашивать их никто ни о чём не будет. А вы знаете, насколько можно разнообразить пытки, если совершенно не важно, может ли жертва выдать нечто вразумительное или нет. Думаю, начнём с человека. Огромный такой парень, Линг, кажется. Я судорожно сглотнула. Открывшееся ужасное перспектива заставило мысли метаться, словно перепуганных зайцев. Вопрос, сделает ли его окаменное величество то, что озвучил, даже не стоял. Судя по самодовольному выражению лица эльфа, сделает и не поморщится. Вопрос, как поступить мне? Он же практически не оставил мне выбора. Вот гад. Мне был необходим какой-то план, что-то вроде туза в рукаве, но даже у самого умелого шулера тузы из воздуха не появляются. Мне нужно было из хитрицы сделать так, чтобы его величество оставил свою идею с замужеством, но с аргументами полная засада. А если я убью своего мужа до свадьбы, уже буду считаться вдовой, ляпнула я первая, попавшись, что пришло в голову, лишь бы прервать затянувшуюся паузу. Эльф удивлённо изогнул бровь, его взгляд преобразился, перестал напоминать взгляд ленивого хищника и стал внимательно заинтересованным. Прямо не знаю, какой из них лучше. Вы собираетесь убить лорда Кайдаля? Мягко усмехнулся он, и глядя на выражение его лица, я поняла, что иногда сбежать, хлопнув дверью, это лучший вариант. Какая досада, что в этих коридорах заблужусь и потом буду радостно ждать преследователей, чтобы хотя бы они меня спасли. Тогда не пытайтесь его отравить. Он не чувствителен ко многим ядам. И не попадайтесь. Вам плевать, что мой жених погибнет? Ужаснулась таким пренебрежением к печальной участи капитана стражи я. А вас это удивляет? Что за муж, который не сумел договориться с собственной женой? К тому же, в случае гибели будет разбирательство. И если вас улечат, мне уже не нужны будут ваши спутники или очередной кандидат в мужья. Достаточно будет предложить заманчивый выбор между эшафотом и служением клану. Нет. Ну поглядите на эту самодовольную эльфийскую физиономию. И этот ядовитый гад способен любое событие использовать для своей пользы. Конечно, он учился этому веками, а тут приходится разбираться на ходу. Но у вас же разрешены дуэли, осторожно сообщила я, боясь спугнуть хрупкую птицу удачу. Да, до первой крови, согласился тот. Вы хотите бросить вызов лорду Кайдалю? Это глупо, и он откажется. Ничего не глупо. Тут же упёрлась я. К тому же, дело сделано. Он сам вызвал меня. Как интересно. Не стану уточнять, что за разногласия между вами. Пусть он попросит прощения. Я смирила стоящего напротив Ардонеля гордым взглядом победителя. Только я его не приму. Почему? Я, обичвая, ещё выше задрала нос я. "Леди, вы понимаете, что я могу запретить эту дуэль?" задумчиво уточнил он. "Ну, что поделать, значит, помимо ума у моего жениха не будет ещё и чести". Его величество замолк. То ли у него попросту закончились идеи, что откровенно говоря, вряд ли, то ли просто решил выдержать зловещую паузу, прежде чем раздавить меня окончательно. Хорошо. Наконец выдал Дарденэлл, заставив меня нервно вздрогнуть от неожиданности. Чёрт возьми, если так дело пойдёт, то после этого разговора вернусь с седыми прядями в рыжине. Предлагаю вам, леди, компромисс. Компромисс. звучало вполне себе обнадёживающе это уже не схватим всех её друзей бросим в темницу и запытаем до смерти скорее намёк на хоть какой-то диалог а диалог шанс договориться я воспряла духом и в чём он заключается осторожно осведомилась я всё просто я позволю этой дуэли состояться несмотря на то что изначальная идея глупая Но, честно говоря, так и знала, что будет какое-нибудь но. Мы обставим это так, будто женщины из ваших мест желают так проверить воинские способности жениха. Это вполне правдоподобно. Если мужчина не может победить свою женщину в схватке на мечах, как он сможет защитить её и своих детей? И раз уж я иду вам навстречу с дуэлью, Должен быть и ваш шаг. Я вопросительно уставилась на его величество, не совсем понимая, что именно он имеет в виду. Куда я должна шагать? И если дело касается шагов, с удовольствием шла бы отсюда куда подальше. Но это не с моим счастьем. Если вы проиграете этот бой, выйдете замуж без нытья, протестов и воплей. На вас наденут белое платье, и вы торжественно пройдёте по проходу к жрицу, и всё это, не впадая в истерику, возможно, даже станете улыбаться. Если желаете, я сам проведу вас по проходу, раз здесь нет вашего отца. Я не хотела Возможно, это и невероятно обалденная честь для меня тащиться к малознакомому мужику в компании местного короля, который как раз и заставляет выходить замуж. Но для меня это не так. Думаю, этим вполне справится брат. Как можно более вежливо отказалась я. А гулять так гулять. А что получу я? В смысле? Настала очередь Ардонеля не доумевать. Ну, если я выиграю, что получу? Только не надо предлагать свободу, она у меня есть, продолжила наглец я. Его величество оглядел меня с видом энтомолога, обнаружив невероятно забавный вид насекомых, и неопределённо хмыкнул. Холодей от ужаса внутри, я уже была готова к чему-нибудь вроде резкого днакола да её, чтобы не выпендривалась. Но фантазия короля превзошла мои ожидания. Хорошо. Вы получите Орлиную башню и титул. Но для этого придётся выиграть